Равилстон пересказал, что говорил Маккечни. Перед весьма уважаемым клиентом хозяин магазина, конечно, сдерживал гнев, но, похоже, вопрос об увольнении решен. «Скандалы», — сказал Маккечни, — «вредят торговле». К тому же рассердила наглая телефонная ложь насчет болезни. Однако возмутительнее всего — пьянство его сотрудника.